26. Айви, 2010. Потолок в больничной палате теперь лазурного цвета, словно небо после урагана. Люди удивляются, как небо может быть таким ясным после страшной бури. Ничего удивительного. Гэбрил однажды сказал. «Ураган отмывает небеса дочества, чтобы нам было на что полюбоваться и отвлечься от причиненных им разрушений». «Наша жизнь устроена точно так же. Если найти в ней что-то хорошее и чистое, остальное уже не важно. Я не понимала этого, пока не провалилась под пол Каро Мора». Сиси поливает многочисленные цветы и тихонько напевает себе под нос. «Я помню песню, но не могу вспомнить название. Жаль, Ларкин здесь нет. Она бы обязательно подсказала. Я знаю, откуда взялась эта необычная привычка — помнить название всех песен». Когда мы с Мэком ссорились, музыка становилась для Ларкин ясным небом, на котором можно сосредоточиться, чтобы не видеть плохого. Я снова парю под потолком. Мелькает жёлтое платье. Теперь я знаю. Мамина. Нетерпеливо рычит машина Элиса. Я попросила Мэка спустить с чердака старый альбом. Хочу показать Ларкин фотографии. Говорит Сиси. -Си. Она ставит лейку на пол у окна и садится рядом со мной. Я обещала, что мы с тобой обязательно посмотрим их вместе. Поэтому не буду убирать альбом, пока ты не придёшь в себя. Она сама-то верит в то, что говорит. Или просто хочет меня утешить. Сиси зажимает руки между колен, будто школьница. И я тихонько хихикаю про себя. Уж очень забавно видеть её такой. Сиси всегда держалась серьёзно, словно материнство настолько тяжёлая и важная работа, что выглядеть иначе просто непозволительно. «Конечно, теперь-то мне всё понятно. Может, если бы я узнала правду раньше, то вела бы себя по-другому, и нам обеим было бы гораздо легче». Ларкин видел отчёт о пожаре. «Начальник пожарной охраны напротив записи о смерти твоей мамы сделал пометку «Подозрительно». Сиси -си молчит, словно ожидает моего ответа. «Мне кажется, ты догадалась об этом». Только не могу понять, откуда. Ты ведь тогда была совсем маленькой. Сиси смотрит в окно. Там видна лишь стена другого здания. Ты написала на ленте. Я знаю про Маргарет. Ты имела в виду то, что произошло во время пожара? Она снова замолкает. Я собираю все силы, чтобы побороть тяжесть, удерживающую меня между жизнью и смертью. Нужно рассказать о том, что знаю, и откуда мне стало об этом известно. Я обнаружила правду вовсе не в официальных рапортах, а там, где Си, Си ни за что не догадалась бы искать. В тайнике, скрытым у всех на виду. «Меня допрашивали полицейские и главный пожарник», — говорит она. «Я сказала, что приехала присмотреть за тобой и Маргарет. И это чистая правда, но кое-что утаила. Я боялась, если расскажу, мне не позволят заботиться о тебе. Для меня не существовало ничего важнее». Ведь ты с самого начала должна была стать моей дочерью. По потолку идёт рябь, словно по воде. Мои узы слабеют. Я внимательно слушаю Сиси. -си. Похоже, она вот-вот откроет правду, которая поможет мне освободиться. В тот вечер я чувствовала себя совсем разбитой. Вся извелась от беспокойства. Мы думали, что вы уехали, и очень за вас переволновались. Особенно за тебя. Ты была совсем малюткой. Всего два годика. Маргарет подвергла тебя опасности, ведь вы должны были уехать в Агасту. Помню, я ужасно злилась на Маргарет. Никто не знал, где вы и что с вами. Началась буря, но мы с Бити отправились искать вас. Конечно, мне сразу пришло в голову, что вы в Кару море. Я ехала сквозь ливень. От нервов руки соскальзывали с руля. Чудом не сорвалась с моста. Понятия не имею, как мне удалось добраться целой и невредимой. Она с трудом сглатывает, глядя куда-то вдаль, и продолжает. «Приехав в Карл-Мор, я не увидела машины твоей мамы, поэтому решила, что вас здесь нет. Только потом я узнала. Маргарет припарковалась с другой стороны дома, Бушевал ураган, и мне не пришло в голову заглянуть за угол». Сиси берёт с прикроватного столика флакончик с лосьоном для рук. Она так расстраивается, будто это доктора виноваты, что мои руки и ногти... Не в идеальном состоянии. Жаль. Я не могу напомнить ей, что занимаюсь реставрацией старой мебели. Сиси принимается втирать лосьон в сухую кожу и растрескавшуюся кутикулу. Её прикосновения едва чувствуются. Рука словно затекла. Я как цикада. Все думают, что я лежу в постели, а на самом деле я под потолком. Однако мне нравятся эти ощущения. Чувствую себя любимой. Только сейчас я начинаю понимать, как сильно Сиси меня любит. Надеюсь, она всё же помнит, почему мои руки огрубели. «Я испугалась, что вы пропали», — говорит она, вытирая глаза рукавом. «Если бы с тобой случилась беда, я никогда бы не простила Маргарет. И себя тоже». Сиси замолкает. На мою руку падает слезинка. «К счастью, я нашла вас целыми и невредимыми». Я сказала полицейским и пожарным, что спала и не заметила, как начался пожар. Так оно и было. Меня спрашивали, почему я находилась в спальне, а не в погребе или другом безопасном месте, где можно укрыться от бури. И я ответила, что не знаю. Это моя единственная ложь о том вечере. Я всё помню. Но правда слишком постыдно. Сиси пересаживается на другой край кровати и принимается за вторую руку. Её движения медленные, совсем старческие. Мне становится грустно, ведь это всё из-за меня. Я хочу сказать, что люблю её, и попрощаться, но не знаю, как. Ты должна поделиться тем, что выяснила про Маргарет. У меня на сердце неспокойно. Вдруг я сделала во сне что-то дурное. Мне нужно узнать правду. Сиси -си вздыхает. Полицейские спрашивали, может, я уронила свечу или оставила её слишком близко к занавеске, или закурила сигарету. Ерунда какая. В жизни не выкурила ни одной сигареты, ворчит она. В чудом уцелевшей пепельнице нашли окурки. Ничего удивительного. Бетти дымила, как паровоз, а мы с ней приезжали в Караумор почти каждый день. Треск в потолке стихает. Звук выдавливаемого лосьона кажется ещё громче. Голос Сиси изменился, словно она выпила горькое лекарство и не может избавиться от противного привкуса. Почти каждый день она, не скрываясь, плачет и вытирает слёзы рукавом. Это было всё равно, что ходить по битому стеклу. Но я с радостью приезжала туда, лишь бы побыть с тобой. Медсестра объявляет, что пора принимать ванну. Сиси встаёт, улыбается, убирает лосён и целует меня в лоб. «До свидания, малышка Айви. Я приду завтра». Она подходит к двери и оборачивается. «Пожалуйста, просыпайся, дорогая. Прошу тебя». Я слышу её шаги по коридору, чувствую запах лосьона. Надеюсь, она тоже его чувствует. Мои ухоженные руки стали хрупкой преградой, не позволяющей мне снова взмыть под потолок. «Наверное, я в тонком месте, где наш мир тесно соприкасается с загробным. Знать бы...» Что теперь делать? Ларкин, 2010. Сиси принесла в столовую пухлый фотоальбом и обувную коробку, битком набитую фотографиями. Она извинилась за то, что снимки не разобраны. Воспоминания о прошлом причиняли ей боль, поэтому альбом и коробка оказались на чердаке. Мне всё равно предстоит задержаться минимум на неделю, так что я ими займусь. Приведу в порядок, разложу по новым альбомам традиционным, из бумаги и картона. Фотографии столько лет пролежали на чердаке. Современные технологии им ни к чему. Не успела я открыть обложку, прозвенел звонок. Скрипнула входная дверь. Я напряглась. Немногим разрешается заявляться к си не дожидаясь приглашения. И одного из этих счастливчиков я не желаю видеть. «Ларкен, ты здесь?» «Слава богу, это Мэйбри, а не Беннет. «Я в столовой!» Мейбри заглянула ко мне. В одной руке у неё были два стаканчика с логотипом «Райское мороженое» у Гэбриэла, а в другой — пара розовых пластиковых ложек и салфетки. «Я зашла извиниться». «За Беннета?» «Нет», — удивлённо ответила Мейбри. «Судя по твоему лицу, ему есть за что просить прощения. Потом об этом поговорим». Она протянула мне стаканчик с мороженым. «Хочу извиниться за Элиса». Он должен был прийти сам, но папа позвал его красить сарай. «Извиниться? За что?» «За то, что заблевал тебя с ног до головы». Элис сказал, «На тебе было уродское чёрное платье, так что ничего страшного». Но он, скорее всего, просто повторил слова Беннета. Мэйбри села за стол и поставила передо мной стаканчик. «Карамельное, с морской солью и пеканом. Твоё любимое. Правда, всего один шарик и в стаканчике» а не в здоровом вафельном рожке, как раньше. Она скорчила гримасу. Чем старше становлюсь, тем тяжелее желудок переносит все эти сладости. Немножко потаяла по дороге, но я помню, ты любила, чтобы мороженое было мягкое. «Спасибо», — улыбнулась я. Возвращаться к старой дружбе — всё равно, что влезать в растянутые треники, столь лет провалявшиеся в шкафу. Жаль, невозможно стереть воспоминания, грозовым облаком оморочившиеся наше прошлое. Я зачерпнула полную ложку мороженого и отправила его в рот, чувствуя, как сладкая жидкость течёт в горло. О, господи, благодать-то какая. Такой же изумительный, как прежде. Элису, не за что извиняться, но всё равно спасибо. Кстати, очень вовремя. Мэйбри подсела ко мне поближе. Что это у тебя? Фотографии Сиси -Си, Бити и бабушки Маргарет в молодости. И ещё немного маминых, где она маленькая. Всё это время они пролежали на чердаке. Наверное, ни одна я виновата в том, что никогда не спрашивала про бабушку. О ней никто не упоминал. Я даже и не знала о её существовании. Мэйбри недоверчиво подняла брови, но ничего не сказала. Я положила перед собой фотоальбом. Тёмно-коричневая кожаная обложка высохла и растрескалась по углам. Кармашек в самом конце забит до отказа. Заметив мою неуверенность, Мэйбри решительно раскрыла альбом. «Это караумор. Не обгорелый развалины, которые я знаю, а величественный особняк, целый и невредимый. Беленные колонны сверкают на солнце, газон тщательно ухожен, в оконных стеклах отражается небо и ветви деревьев. Нетронутые каменные ступени ведут к массивной входной двери. «Смотри!» — Мэйбри ткнула пальцем в качели на крыльце нынче сгнившие и развалившиеся. На снимке они безмятежно висят неподалёку от входа, а на них три девочки лет 7-8 в нарядных платьицах с рюшами, лакированных туфельках и с ленточками в волосах. К спине качели привязаны шарики. Видимо, детский день рождения. «Спорим, это Маргарет», — Мэйбри указала на девочку в середине. Фотограф снимал издалека, поэтому её лицо невозможно было различить. Зато волосы сияли, словно золото. Она затмевала собой сидящих по бокам подруг, так что на первый взгляд казалось, будто на качелях, кроме неё больше никого нет. «А это Сиси!» Я указала на девочку со светлыми волосами, не такими сияющими, как у Маргарет. Сиси скромно сложила руки на коленях, а Маргарет прижимала ладони к груди, словно её переполняли радость и любовь. «И бите!» Третья девочка смотрела прямо в объектив, держа что-то во рту. Волосы у неё короче, чем у подруг, а удерживающий их обруч вот-вот свалится с головы. «Не иначе жуёт тут сирол», — сказала я, «только потому что слишком маленькая, чтобы курить». Дальше шли фотографии с того же дня рождения. Там присутствовали и другие дети, все в бумажных колпаках и с шариками. Но Маргарет всегда была вместе с двумя верными подругами. И даже на парадном портрете Маргарет с родителями, увы, я не знаю, как звали прабабушку и прадедушку, Сиси и Бити, попали в кадр, ожидая, когда им можно будет вернуться на законные места подли Маргарет. Я медленно перелистывала страницы. Смакую тающее мороженое. Мы с Мэйбри, обмениваясь замечаниями, разглядывали фотографии трёх подруг с начальных до старших классов и после школы. В альбоме оказалось много снимков внутри кара-умора. В особенности в белом зале, похожем на свадебный торт. Обычно там запечатлевали официальные события. Вот, например, Маргарет в бальном платье. Не иначе в день дебюта. Ярко-белый атлас почти сливается с изысканной лепниной. Конечно, были и фотографии, так сказать, с полей. Три девушки загорают на причале. Сейчас от него ничего не осталось. Красят ногти на ступеньках заднего крыльца заговорщическим видом стоят под деревом желаний. Больше всего мне понравилась фотография, где они втроём втиснулись на переднее сиденье старомодного кабриолета. Маргарет за рулём. На ней почти невесомый шарф и огромные солнечные очки. Она воплощение элегантности, изысканности и стиля. В противоположность подругам. Принести ещё мороженого? спросила Мэйбри. «Ты скребешь ложкой по дну!» Я с удивлением перевела взгляд на пустой стаканчик. «Нет, спасибо, мне хватит!» «А вот, посмотри!» Мэйбри отодвинула стаканчики на середину стола. «Если бы я не знала, то могла бы поклясться, что это ты!» Маргарет по-прежнему за рулём кабриолета, но уже без шарфа и очков, смотрит в камеру. «Мэйбри права. Она вылитая я. Только у меня никогда в жизни не было такого выражения лица». Эта девушка будто говорит всему миру. «Я красива и умею использовать свою красоту, чтобы добиться желаемого». «Понимаю, что ты имеешь в виду», — сказала Мэйбри, хотя я не произнесла ни слова. «Слишком высокого мнения о себе, верно?» «Точно». Я внимательно разглядывала нос, брови, щёки. «Такие же, как у меня». Мэйбри перевернула страницу. «О, пляж!» На снимке три девушки позируют перед кабриолетом рядом с большим знаком «Добро пожаловать в Миртл-Бич». Сиси рассказывала мне о той поездке. Это подарок на окончание школы от прабабушки и прадедушки. Получается, бабушке было тогда 17 или 18. То есть...» Мэйбри прищурилась, подсчитала в уме. «Не мучайся, давай принесу калькулятор». «51 год!» — торжествующе воскликнула она. Судя по нарядам и машинам, можно догадаться и так. Правда, если бы не указатель, я ни за что не узнала бы Миртл-Бич. Без высотных зданий, многочисленных сувенирных магазинчиков и мотоциклов. Тихие жилые улицы с небольшими домиками и скромными гостиницами. По обеим сторонам дороги вывески с колоритными надписями вроде Хуанита и «Перископ». Ничего себе. Трудно поверить, что это то же самое место. Мэйбри как будто прочитала мои мысли. На следующей фотографии распахнутые железные ворота с надписью «Миртл Павильон», а за ними колесо обозрения и карусель, которые нынче остались лишь в воспоминаниях. Неужели всё это снесли? Когда? Кажется, года четыре назад. Прочитав об этом в Нью-Йорке, я плакала. Уничтожить памятник истории И всё ради того, чтобы построить какие-то многоэтажки. Я ниже склонилась над страницей, вглядываясь в лица туристов, стоящих в очередях на аттракционы. «Помню, как мы с тобой и Беннетом катались там, на круселях а потом нас строем тошнило». Я улыбнулась. «Славные были времена». «Да, мы ездили туда с Сиси», — задумчиво произнесла Мэйбри. Ей захотелось повидать места её молодости, но идти одной как-то неловко, так что она взяла нас с собой. Наверное, нам было лет по десять. Я кивнула, вспомнив, как мы резвились в парке аттракционов и ели попкорн и сладкую вату. А ещё у меня осталось странное воспоминание о Сисе. Мы, дети, носились, хохотали и наслаждались жизнью, а она, казалось, вот-вот расплачется. Тогда я думала, она грустит от того, что её детство давно прошло. Теперь же, глядя на фотографию с Маргарет и Бити, я поняла истинную причину её печали. «Помнишь большой круговой разъезд на Североокеанском бульваре? Там ничего не было. Сиси сказала, когда-то на том месте находился роскошный отель «Оушен Forest. Она заплакала, но я так и не поняла, что именно её расстроило. В тот момент она нас как будто не замечала. «Смотри-ка, тут парни!» Мэйбри нетерпеливо потянула за угол страницы. «Что, правда?» Я назло ей, нарочито, медленно... Перевернула страницу. Можно подумать, я парней раньше не видела. Она вырвала альбом у меня из рук и открыла в нужном месте. «Может быть, один из них, твой дедушка?» Тут я, конечно, заинтересовалась. Ведь разворот был заполнен фотографиями с картонными фигурами, в которых вырезаны отверстия для лиц. Первые две — Бити и Сиси в роли пловчих. Толстый и тощий. В старомодных купальных костюмах. Дальше русалка с надписью. «Мисс Миртл Бич». Из отверстия выглядывает безмятежное лицо Маргарет. Моё внимание привлекло следующее фото. За картонной решёткой под знаком «Тюрьма Миртл Бич» стояли два молодых человека с преувеличенно печальными лицами. Я вгляделась в чёрно-белый снимок, пытаясь вспомнить дедушку. Он умер, когда мне было восемь, и я не очень хорошо его помнила. «Смотри, у него такая же линия волос, как у мамы». И нос такой же. «Да нет, не этот. Другой. Вон какой симпатичный. Не иначе твой дедушка. Хотя оба похожи. Наверное, родственники». Я покачала головой, поочерёдно разглядывая юношей. «Думаю, вот этот. Да, точно». «Возможно, ты права», — кивнула Мэйбри. «Спросим потом у Сиси». -Си. Она перевернула страницу. «Смотри-ка, здесь ничего нет». Я взяла у нее альбом и пролистала до самого конца. Да, странно, интересно, почему? Вскоре после той поездки дедушка с бабушкой поженились. В каком году? Понятия не имею. Давай прикинем. Мама родилась в пятьдесят втором, значит, бабушка вышла замуж в пятьдесят первом или пятьдесят втором. А ураган Хейзел случился в пятьдесят четвертом. Я могу понять, почему у Сиси нет фотографий после пятьдесят четвертого года. «Но почему ни одного снимка до этого? Наверняка они с Битей были подружками невесты на свадьбе у Маргарет». «Да, скорее всего». Мой взгляд упал на конверт с разрозненными фотографиями. «Может, они здесь?» Я вынула снимки, отдала половину Мэйбри, и мы молча принялись перебирать их. Я заметила мамину фотографию. На вид ей лет пять. Сиси -си и какой-то мужчина, должно быть дедушка». Их лица обрезаны камерой. Раскачивают хохочущую Айви, держа за руки. Здорово, что у мамы было счастливое детство. Я указала на пачку фотографий с праздников, школьных концертов и каникул. Почти на каждом присутствовала Си-Си, но здесь нет снимков времён её юности. Вот несколько с дядей Элисом. Мэйбри придвинула ко мне три фотографии, снятые полароидом. Наверное, выпускной. У обоих цветы. Снимки сделаны во дворе у сиси -Си, с видом на реку. Мама настоящая красавица. Длинные светлые волосы разделены на прямой пробор. Свободное платье в пол. К запястью привязан большой цветок магнолия. Не разобрать, то ли на ней сандалии, то ли она вообще босиком. Наверное, босиком. Именно так мама бы и оделась на официальное мероприятие. На всех трёх фотографиях она не сводит глаз с Селеса высокого и красивого, невзирая на нежно-голубой велюровый пиджак, усы и баки, которым позавидовал бы сам Элвис Пресли. Он искоса поглядывает на маму, словно понимает, что нужно смотреть в объектив, но не может отвести от неё глаз. Мэйбри подошла ко мне и обняла. «Только тогда я осознала, что плачу. Прости, не надо было тебе показывать. Нет, я рада. Никогда не видела её такой счастливой». Похоже, она действительно очень его любила. «Мама говорит то же самое», — кивнула Мэбри. «Но Айви никогда не жалела, что вышла замуж за твоего папу. Она его тоже любила. Ему казалось, её чувство к нему вроде как секонд-хенд. Но мама говорит, секонд-хенд — это не только использованный или изношенный, но ещё умудрённый опытом и выдержанный. Ну и, конечно, главной любовью твоей мамы всегда была ты». Я взглянула в глаза Мэйбри, зная, что она не осудит меня за слёзы. «Ты нашла наши с мамой фотографии?» — спросила я, утирая лицо салфеткой. «Те, где я в тиаре, балетной пачке и красных туфельках?» В электронном письме мама написала, что нашла их в конверте и хочет прислать мне. Это было в день её исчезновения. «Таких тут нет. Может, она оставила их в твоей комнате?» «Нет, папа проверял». Я припомнила разговор с отцом. Мама реставрировала дедушкин стол. Кажется, он в гараже. «Пойдём посмотрим». Мэйбри резко поднялась с места и, обгоняя меня, направилась к выходу. В гараже пахло пылью, растворителем краски и временем. В центре, под одинокой лампочкой, стоял старинный письменный стол, без полировки, похожий на ощипанного цыплёнка. На полу громоздились бутылки с различными жидкостями. Банки с красками, кисти, тряпки и газеты. Ящики лежали отдельно. Было видно, что они пусты. Мы осмотрели стол, но ничего не обнаружили. «Буду искать», — твёрдо сказала я. «Попрошу мою коллегу Джозефину проверить почту, на случай, если мама всё-таки их отправила. Наверное, у меня на столе скопилось целая куча писем. Я не ожидала, что пробуду здесь так долго». «Я тоже», — улыбнулась Мэйбри. «Жаль, что поводом к твоему приезду послужило несчастье Сави, но мне всё равно очень приятно тебя видеть. Я соскучилась». Я поспешно направилась к выходу из гаража, предвидя её следующие слова. «Пора поговорить про тот случай на лодке. Давай обсудим то, что произошло». Не оборачиваясь, я покачала головой. «Это ни к чему». «Ларкин, пожалуйста». Что-то в её голосе заставило меня обернуться. «Твой дом здесь». Не хочу, чтобы из-за какого-то недоразумения ты опять уезжала, бог знает куда. Неужели ты не скучаешь по нам, по запаху реки? Если очень тихо сидеть в лодке, слышно, как поёт ручей. Помнишь его журчание? Если бы мне пришлось прожить много месяцев вдали от дома и не видеть, как солнце встаёт над осокой, у меня бы сердце разорвалось от тоски. Разве ты не чувствуешь то же самое? Я отвернулась и решительно выдвинулась к дому, чтобы Мэйбри не догадалась. Больше всего на свете мне хочется подбежать к ней и на все ее вопросы ответить «да». Да, иногда я просыпаюсь в слезах, потому что мне снятся ручьи и реки моего детства. Да, меня тянет домой, как приливы тянут воду к луне. Однако я промолчала. Девять лет я говорила себе, что никогда не вернусь. Моё добровольное изгнание окончательно и бесповоротно. Этого не изменить. Остановившись у самой двери, и я повернулась. Спасибо за мороженое. Передай Элису. Я рада, что ему лучше. Увидимся. Мэй присмотрела на меня с тем же выражением, как и девять лет назад, когда я швырнула ей в голову мини-холодильник, и она упала в тёмные воды реки сампет